Дочь я назвал Гертой, следуя обещанию данному, когда немецкий военный корабль с таким именем успешно скрылся от преследовавшего его французского флота. Примечание. Дочь Герта Сименс, 1870-1939 годы. Впоследствии вышла замуж за химика Карла Дитриха Харриса, профессора Берлинского и Кильского университетов, и высшей технической школы в Шарлоттенбурге. Как сестра Карла Фридриха Сименса, личным активным участием поддерживала проведение социальной работы в фирме Сименс. Конец примечания. Четверо моих старших детей в момент объявления войны с Францией находились на курорте на острове Гельголанд и были вынуждены поспешно уехать оттуда вместе со всеми отдыхающими чтобы не попасть на обратном пути в блокаду. Доказательством решительного, мужественного настроя, охватившего весь немецкий народ, может послужить депеша, присланная моим старшим в то время шестнадцатилетним сыном Арнольдом из Куксгавена. Мой долг – присоединиться. К счастью, этого не случилось. В прусскую армию не принимали тех, кому не исполнилось 17 лет. Как и в 1866 году, война с Францией быстро закончилась благодаря крупным победоносным сражениям. Радостное сознание того, что впервые за свою историю вся Германия по-братски боролась и победила под общими знаменами, помогло претерпеть тяжелые жертвы, ценой которых достались громко одержанные победы, и смягчить глубокие трауры скорбь, неизменно сопутствующие любой войне. Настало великое время всеобщего подъема, глубоко впечатлившее свидетелей той эпохи, и в будущих поколениях не угаснет чувство благодарности и уважения, испытанное народом к великим руководителям, что положили конец бесславной раздробленности и разобщенности, вернув стране единство и мощь. Полностью отказавшись от политической деятельности еще в 1866 году, Я порой принимал живое участие в государственных делах. Особенно меня занимал вопрос патентов. Я уже давно понял, одно из главных препятствий свободного и самостоятельного развития немецкой промышленности заключается в беззащитности изобретений. Хотя в Пруссии, как и в остальных крупных немецких государствах, выдавались патенты на изобретения, их получение полностью зависело от решения ведомства – а действовали патенты максимум три года. Даже на это короткое время патент не обеспечивал достаточной защиты от копирования. Оформление патентов во всех государствах таможенного союза редко приносило выгоду хотя бы потому, что каждая страна проводила собственные испытания и изобретения, а несколько маленьких государств вообще не выдавали патенты. Из письма Вернера Карлу 18 июля 1870 года Наш цех потерял множество людей 68 Но нет недостатка ни в работниках, ни тем более в работе Вчера вернулся Шовен и забрал все более или менее готовое Однако аппаратов он не получил Сейчас нет возможности их перевести В результате немецкие изобретатели привыкли к тому, что конкуренты из других стран, а именно Англии, Франции и Южной Америки, пытались использовать их изобретения. Из-за этого молодая немецкая промышленность лишь подражала зарубежью и дополнительно способствовала популярности иностранных товаров, представляя на рынок копии, причем нередко под флагом другой страны. Негодность старых прусских патентов не вызывала сомнений. Как правило, их запрашивали только чтобы засвидетельствовать создание изобретения. К тому же, господствовавшая тогда прогрессистская партия воспринимала патенты на изобретение как пережиток старых патентов на монополию, несовместимый с принципами свободной торговли. По этому поводу, летом 1863 года, было опубликовано циркулярное письмо прусского министра торговли, обращенное ко всем торговым палатам государства. В нем доказывалась бесполезность, даже вредоносность патентного дела, и, наконец, ставился вопрос, не пора ли вообще с этим покончить? Из письма Вернера Карлу, 25 июля 1870 года. «У нас удручающе много заказов, дальномеры, осветительные аппараты, телеграфы и так далее». К сожалению, большую часть лучших работников у нас забрали, поэтому им придется немного потерпеть. Военная продукция должна иметь преимущество, иначе никак. Кроме того, технику придется как-то транспортировать. Уже девять ночей все дороги перекрыты для перевозки армии. Это побудило меня направить записку в Берлинскую торговую палату, коллегию старейшин берлинского купечества. В ней я высказал диаметрально противоположное мнение, объяснил значимость патентного закона для подъема промышленности страны и указал основы рационального патентного закона. Коллегия одобрила мои рассуждения, хотя в нее входили исключительно убежденные сторонники свободной торговли. Заключение торговой палаты было принято единогласно, а затем передано в остальные торговые палаты государства. Этот значительный успех воодушевил меня начать серьезную агитацию за введение патентного закона в немецком государстве. Я отправил циркуляр еще нескольким людям, которые, по моим предположениям, могли проявить к делу особенный интерес, и призвал организовать так называемое «Общество охраны патентных прав», чтобы добиться введения разумного патентного закона. Мое обращение встретило всестороннюю поддержку, и вскоре идея воплотилась в жизнь. Я с удовольствием вспоминаю увлекательное заседание этого общества, где был председателем. В его состав вошли и опытные юристы, профессор Клостерман, бургомистр Андре и доктор Розенталь. В результате дебатов появился проект патентного закона, большей частью основанный на моем отзыве, написанном в 1863 году. Закон включал в себя положение о предварительном исследовании изобретения на новизну, публичном изложении описания, чтобы дать желающим возможность опротестовать выдачу патента дальнейшей выдачи патента на срок до 15 лет с ежегодно растущим налогом и полной публикацией выданного патента, и, наконец, назначении патентного суда, который по запросу мог провозгласить недействительность патента, если впоследствии патентноспособность изобретения будет успешно оспорена. Эти положения постепенно завоевали всеобщее признание, и даже партия свободной торговли, несмотря на строгие правила, осталось довольно экономическими сторонами выдачи патентов. Охрана патентных прав была достойной ценой за немедленную и окончательную публикацию изобретения, благодаря чему новые идеи, лежащие в основе запатентованного новшества, сами по себе становились общественным достоянием и могли принести плоды в других областях. Но понадобилось еще немало времени, прежде чем правительство решило законодательно закрепить этот вопрос. Я полагаю, что обращение, которое я направил рейхсканцлеру как председатель Союза охраны патентных прав, существенно повлияло на судьбу указа о государственном патентном законе. В этом обращении я подчеркнул плачевное состояние и низкий авторитет немецкой промышленности, продукция которой повсеместно оценивалась как дешевая и плохая, и в то же время намекнул, что внутренние связи в молодом немецком государстве значительно упрочатся, когда тысячи промышленников и инженеров со всех уголков страны найдут у государства долгожданную защиту своей интеллектуальной собственности. В 1876 году было созвано собрание промышленников, чиновников и судей со всей Германии, которые проработали и дополнили проект Общества охраны патентных прав. Сформированный таким образом законопроект был с некоторыми оговорками принят правительством и впоследствии значительно поспособствовал укреплению немецкой промышленности, заслужившей уважение на родине и за границей. Наша индустрия почти во всех областях успешно избавилась от характеристики «дешевая» и «плохая». Справедливо данный профессором Реле. представлявшим Германию на всемирной выставке в Филадельфии в 1876 году. Примечание. Франс Релё. 1829-1905 годы. Известный инженер-машиностроитель. Создал научную основу учения о механическом движении тел, кинематики и проложил дорогу тесному сотрудничеству науки и техники. В 1868 году стал директором Берлинской академии ремесел. Наряду с преподавательской деятельностью, своими публикациями многое сделал для пропаганды ремесел в Германии. Будучи комиссаром Рейха, в 1876 году посетил всемирную выставку в Филадельфии и написал о ней статью. Его слова критики «дешево и плохо» Адресованные германским производимым на экспорт товаром, сколыхнули германскую промышленность. В конце жизни был профессором высшей технической школы в Шарлоттенбурге. Вернер фон Сименс, друг Реле, разделял его идеи в отношении задач и будущего германской промышленности. Конец примечания. Теперь я хочу продолжить повествование о делах, основанной нами фирмы. с того момента, как описал перемены, которым подвергся наш лондонский филиал после неудачной прокладки кабеля между Испанией и Алжиром в 1864 году. В Берлине возник такой дефицит хирургических инструментов, что у нас не осталось надежды раздобыть их в требуемом количестве, и тогда господа Сименс и Гальске предложили попытаться изготовить самые нужные инструменты на своих фабриках, для чего господин профессор Вирхов составил необходимый список и дал указания по возможности упростить и ускорить ход работы. National Zeitung. 6 сентября 1870 года. Филадельфия. 2 июня 1876 года. Квинтэссенцией всего этого послужит вердикт, основной принцип немецкой индустрии – дешево и плохо. К сожалению, наша промышленность действительно следует этому принципу, по меньшей мере беспощадному в первом пункте, который в результате приводит ко второму. Сколько опытных, добросовестных промышленников, проклинающих этот принцип, уже пыталось ему противиться. Сколько неравнодушных к нашей промышленности людей выступало против него, он все равно всегда одерживает верх и потому слишком явно бросается в глаза на выставке. Франц Реле. Письма из Филадельфии. 1877 год. С тех пор отделившийся от берлинской фирмы филиал Siemens Brothers под руководством моего брата Вильгельма, начал стремительно развиваться. Примечание. Siemens Brothers. В 1863 году английским отделением Siemens Halske, существовавшим с 1858 года в улице под Лондоном, был создан завод по производству подводного кабеля. В 1865 году, после выхода из фирмы Иоганна Георга Гальске, Предприятие получило название Siemens Brothers. С течением времени производство было существенно расширено и улучшено. Трансатлантический кабель, уложенный в 1874 году собственным пароходом кабелеукладчиком Фарадей, был произведен на заводе в Вуличе. Этим же заводом было выпущено оборудование для индоевропейской телеграфной линии. В конце 70-х годов XIX века здесь начато изготовление телефонов. Скоро Вуллич стал первой телефонной фабрикой Англии. Сильно точная электротехника, также производившаяся на заводе, в 1903 году в соответствии с планом развития выделилась фирму Siemens Brothers Dynamo Works Ltd., для которой был создан специальный завод в Стаффорде. В Первую мировую войну заводы были конфискованы английским правительством, как бывшая собственность Германии. Конец примечания Больших успехов Вильгельм добился и в своем частном инженерном деле, которое отнимало у него много времени и сил. И поэтому к концу 60 -го года жизни он захотел, чтобы руководство лондонским телеграфным филиалом компании взял на себя наш брат Карл. Карл согласился, с тех пор, как истек срок действия его договора, у него не осталось особых дел в России. В это же время Гальске решил покинуть берлинскую фирму, и мы с братьями намеревались полностью изменить систему деловых связей между тремя нашими компаниями. Это помогло организовать Общее ведение дел и охватить все сразу. В каждой фирме осталось свое руководство и бухгалтерия, но доходы и расходы теперь считались совместно. Мы с братьями стали единственными владельцами и компаньонами. Петербургским филиалам руководили опытные сотрудники, в то время как Карл отправился в Лондон, чтобы взять на себя руководство английским отделением. О грандиозном развитии лондонского филиала теперь уже под названием Siemens Brothers and Co., подробно написано в упомянутой книге господина Поля о моем брате Вильгельме. Поэтому здесь я ограничусь лишь несколькими сообщениями о моем личном участии и участии брата Карла в этом деле. Когда в 1869 году Карл переехал в Лондон. Фабрика в Чарлтоне работала в качестве механической мастерской по производству всевозможных электрических приборов. Также она принимала участие в работах по прокладке кабеля, в ходе которых были проведены крупные кабельные линии. Тайный советник Реле предоставил министру торговли подробный отчет о немецкой выставке в Сиднее, где он говорит «Еще ни разу Германия не была представлена на всемирной выставке так хорошо, как сейчас». Большая часть немецких товаров выше среднего уровня. Небольшая часть выше всяких похвал, и лишь немногие продукты немецкой промышленности можно назвать низкосортными. Былые предубеждения постепенно исчезают. Правда, глаз знатока еще разглядит некоторые следы дурной привычки, но на широкую публику вы произвели самое лучшее общее впечатление. Над сушей и над морем – Allgemeine Иллюстрите Zeitung, 1880 год. Установленный мной в Англии принцип производства кабеля, заключавшийся в том, что можно гарантировать длительный срок работы кабеля, только если на всех стадиях изготовления присутствует строгий контроль и научная обоснованность, принес свои плоды. И разработанная система контроля качества замечательно доказала свою состоятельность на деле. Грандиозный успех линии, проведенной между Мальтой и Александрией, на примере которой мы продемонстрировали английскому правительству эффективность построенной системы, значительно повысил авторитет нашей компании в Англии. Возможно, именно поэтому у единственной фабрики, производившей в Англии цельнотянутую тянутую гуттаперчей проволоку по моему методу, появились сложности с поставками очищенной гуттаперчи. Тогда мы решили сами производить гутаперчу и преуспели. Теперь мы могли принимать крупные заказы на кабель и разбить возникшую тем временем монополию кольцевых кабельных сетей, захватившую всю систему подводной телеграфии. Моим братьям удалось учредить общество, поручившее нам изготовление и прокладку независимой прямой кабельной линии между Ирландией и Соединенными Штатами. Необходимый капитал был собран на континенте, потому что английский рынок был для нас закрыт из-за высочайшей конкуренции. Брат Вильгельм проявил большой инженерный талант, создав проект специализированного судна для прокладки кабеля, названного нами «Фарадей». Наш соотечественник доктор Вильгельм Сименс, чьи усовершенствование в металлургии и труды по получению недостижимого прежде градуса тепла достаточно известны, Был удостоен крайне лестной награды от общества искусств редко вручаемой медали Альберта. Хочется добавить, что построенный для братьев Сименс пароход Фарадей, с изготовленными ими американским кабелем на борту, отправился на этой неделе по Темзе, чтобы начать укладку кабеля. National Zeitung. 15 мая 1874 года. Брат Карл взял на себя руководство экспедицией по прокладке кабеля. Мне показалось, что Карл хорошо подходит для этой задачи, потому что он всегда здраво мыслил, был наблюдателен и уверенно принимал решения. Сам я добрался на нагруженном трансатлантическим кабелем Фарадея до отправного пункта укладки залива Баллинскелликс на западном побережье Ирландии и там принял руководство наземной станцией на время прокладки. Стояла прекрасная погода, и все шло благополучно. Мы успешно преодолели крутой склон Ирландского побережья на Большую океанскую глубину. Состояние кабеля, судя по электрическим проверкам, было превосходным. Но внезапно возник небольшой дефект изоляции, настолько незначительный, что его смогли определить лишь наши крайне чувствительные приборы. Ранее при прокладке кабеля на эту неисправность просто не обратили бы внимания, поскольку она никак не влияла на работу телеграфа. Но мы хотели проложить кабель без малейшего изъяна, и потому решили снова поднять кабель до бракованного места, от которого корабль еще не успел далеко уйти. Все прошло хорошо. Несмотря на глубину 18 тысяч футов, нас непрерывно оповещали о ходе дел с корабля. Примечание – 18 тысяч футов, около 5630 метров. Конец примечания. Но внезапно шкала гальманометра исчезла из вида. Кабель был разорван. Разорван на такой глубине, что вновь отыскать его конец не представлялось возможным. Этот случай сильно ударил по нашему авторитету и значительно подорвал доверие к фирме. В тот же час новость разлетелась по всей Англии и была воспринята очень по-разному. Никто не считал возможным отыскать оборвавшийся кабель на такой глубине. И брат Вильгельм по телеграфу тоже советовал оставить в покое оборванный кабель и начать прокладку нового. Но я был уверен, что Карл не вернется, не предприняв попытки выловить кабель, и спокойно наблюдал за постоянными колебаниями шкалы гальванометра, надеясь увидеть намек на то, что конец кабеля соприкоснулся с дреком. Такие намеки появлялись довольно часто. Но потом ничего не происходило, и два тоскливых дня прошли безо всяких новостей с судна. Но вдруг резкое колебание. Должно быть, конец медной проволоки соприкоснулся с металлом. Еще несколько часов слабых регулярных подергиваний шкалы, по которым я понял, что конец кабеля рывками поднимают якорной лебедкой. Но затем последовало несколько часов тишины, и надежда начала угасать. Потом вновь сильное колебание тока с корабля, встреченное бесконечным ликованием работников станции. Несомненно, все удалось. Всего за одну операцию. Они смогли отыскать кабель на глубине, равной высоте Монблана, и, что еще более важно, невредимым поднять его на поверхность. Это оказалось возможным лишь благодаря многочисленным удачным совпадениям. Хорошее песчаное дно, хорошая погода, хорошее приспособление для поиска и подъема кабеля и хорошее маневренное судно с умелым капитаном. К счастью, нам во всем повезло, и благодаря удаче и вере в себя, невыполнимое стало реальностью. Позднее брат Карл признался, что во время непрерывного погружения Дрека, которому понадобилось семь часов, чтобы достичь морского дна, он впервые осознал, насколько там глубоко, и почти потерял надежду. А потом сам был поражен успешным исходом. После успешного устранения неполадок и восстановления связи с сушей, прокладка благополучно продолжалась еще несколько дней. Потом судно попало в непогоду, и вскоре опять возникла незначительная неполадка в кабеле, которой решили заняться позже, когда судно достигнет тихих вод побережья Ньюфаундленда и наступит более благоприятная погода. Но возобновить дело оказалось не так-то просто. Морское дно было очень каменистым, а погода никак не налаживалась. Было потрачено много кабеля, и Фарадею пришлось возвращаться в Англию, не завершив дело, чтобы загрузить новую партию провода и угля. Но и последующая экспедиция не принесла окончательного успеха и не устранила всех ошибок. Понадобился еще один, третий поход – чтобы безупречно наладить кабельную связь. Эта первая трансатлантическая прокладка кабеля не только оказалась для нас крайне поучительной, но и подтвердила, что мы имеем возможность прокладки кабеля на такой глубине. Мы убедились, что прокладывать и чинить кабель даже на большой глубине можно и в ненастье, и в неблагоприятный сезон, И с помощью единственного судна, разумеется, хорошо оснащенного и достаточно большого, то, что нам пришлось потратить часть кабеля на ремонт, заставило брата Карла снова вернуться к работе над несовершенной конструкцией провода, выбранного для первой успешной трансатлантической прокладки. По его предложению позднее мы начали использовать только закрытую оболочкой стальную проволоку, устранив таким образом недостатки, столь осложнявшая нашу первую прокладку морского кабеля. Примечание. Первая прокладка с применением кабеля собственного производства. Конец примечания. Не буду детально останавливаться на прочих технических улучшениях, на которые мы были вдохновлены этой прокладкой. Добавлю только, что моя теория, возникшая еще в 1857 году, при прокладке кабеля из кальяри в Бону, полностью подтвердилась Эту теорию, как уже упоминалось, я развил и математически обосновал в одном из трудов, изданном Берлинской академией наук и Лондонским обществом телеграфных инженеров и электриков. Думаю, это стало достойным подведением итогов.